Стивен Кинг «Почти как Бьюик» Посвящается Сурендре и г и т и Потель Теперь Сэнди В тот год, после смерти Кёрта Уилкокса, его сын частенько приходил к нам. Действительно часто. Но никто не говорил ему, не м е ш а й с я под ногами, и не спрашивал, что он тут делает. Мы понимали, что он делает. пытается удержать память об отце. Копы много чего знают о психологии горя. Большинство из нас знает больше, чем хотелось бы. Нэт Уилкокс учился в выпускном классе средней школы Стэтлера. Должно быть, ушел из футбольной команды. Когда пришла пора выбирать, отдал предпочтение патрульному взводу «Д».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 И я не имел ничего против того, чтобы ввести Неда в курс дела. В случившемся с Кертисом Уилкоксом не было ничего загадочного. Известный в округе пьяница, которого Керт прекрасно знал и арестовывал шесть или восемь раз, отправил его в мир иной. Пьяница Брэдли Роуч никому не хотел причинить вреда. За пьяницами такого не водится.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 в «Бургер Кинг» или «Тако Белл». Керт припарковался на заброшенной автозаправочной станции Дженни на пересечении шоссе 32 и Гумбольд-Роуд. Другими словами, в том самом месте, где много лет назад и появился в нашей части вселенной этот чертов б ь ю и к road м а с т е р б ь ю и к road м а с т е р Первая двухдверная с открытым верхом модель с таким названием.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 Достаточно большой отлетевший кусок может разбить ветровое стекло. Если и не разобьет, так напугает водителя, что тот непроизвольно вывернет руль, угодит в канаву, в дерево, а то и слетит с насыпи в Редфернстрим. На отрезке почти в шесть м и л ь шоссе проложено аккурат по берегу реки. Керт включил маячки, и водитель, как послушный мальчик, свернул на обочину.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 даже дернул его, чтобы посмотреть, хватит ли сил разорвать. Водитель все это видел и дал соответствующие показания в суде. Задержка Керта у задних колес и стала предпоследним звеном в цепи событий, которые привели его сына в патрульный взвод «Д», и он стал одним из нас. А замкнул цепочку, как я и говорил, Брэдли Роуч, наклонившийся, чтобы достать банку пива из упаковки на полу у пассажирского сиденья его старого Бьюик Регл. а Не тот Бьюик, о котором пойдет речь дальше, но тоже Бьюик все так. Забавно, знаете ли, когда речь идет о несчастьях и любовных делах, вещи выстраиваются как планеты в астрологическом гороскопе. Меньше чем через минуту Нэту Илкокс и его две сестры остались без отца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 Флойда Б. э Клоуза, разыгрывали комбинации, укладывали на землю манекены и отрабатывали удары по мячу, н е т сам по себе в зеленом с золотом пиджаке школьной формы собирал в большие кучи опавшие листья. Он махал мне рукой, я отвечал тем же. — Ты, мол, все делаешь правильно, парень. Иногда, поставив автомобиль на стоянку, я выходил на лужайку, чтобы поболтать с ним. Он рассказывал о последних глупых выходках сестер, смеялся, но, несмотря на смех, чувствовалось, что он их очень любит. Иногда я сразу входил в здание через дверь черного хода и спрашивал Ширли, как идут дела. Служба охраны правопорядка на дорогах Западной Пенсильвании без Ширли и Пастернак развалилась бы, как карточный домик, и, заверяю вас, это не пустые слова». Зимой н е т обретался на стоянке, где патрульные оставляли свои автомобили. Убирал снег. За уборку нашей стоянки деньги получают братья Дадьеры из местных. Но взвод Д базируется в стране Амишей, у подножия низких холмов, и частенько случается, что ветер наметает сугробы сразу после отъезда снегоуборочной техники. Амиши Консервативная секта меннонитов, названа по имени основателя Якоба а м м а н а основана в Швейцарии в 1690 году. В 1714 году члены секты переселились на территорию современного штата Пенсильвания. Сейчас проживают во многих других штатах, в частности в Ойове, Мичигане, Небраске. Живут в сельских общинах. Буквальное толкование Библии запрещает им пользоваться электричеством, автомобилями и так далее. Амиши носят бороду, без усов. Старомодную одежду с крючками вместо пуговиц пользуются плугом в земледелии, строго с о б л ю д а т день отдохновения. Мне они напоминали огромные белые ребра. С этими сугробами и разбирался н е т Даже если температура опускалась до 8 градусов, А с холмов дул ураганный ветер, он убирал снег. В комбинезоне, в таких ездит на снегоходах, с надетым поверх зеленым с золотым пиджаке школьной формы, кожаных перчатках патрульного и горнолыжной м а с к и ш л е м е 8 градусов по шкале Фаренгейта с о о т в е т с т в у е т минус 13,3 градуса по шкале Цельсия. Поскольку температуры в Романе будут приводиться часто, Далее в сносках будет указываться только значение температуры по шкале Цельсия. Я махал ему рукой, он вскидывал в ответ правую, затем продолжал атаковать сугробы на снегоочистители. Потом заходил, чтобы выпить кофе или чашку горячего шоколада. Патрульные спрашивали его, как дела в школе, слушаются ли его близняшки. В 2001-м его сестрам вроде бы исполнилось по десять, спрашивали, ничего ли не нужно матери. Иногда подходил к нему и я, если какой-нибудь разгневанный налогоплательщик не возмущался работой полиции и удавалось справиться с бумажным потоком. Никто не упоминал его отца, но во всех разговорах он незримо присутствовал. Вы понимаете. Вообще-то обязанность сгребать листья и убирать сугробы на стоянке лежала на арке Арканяне, сторожа. Он был одним из нас и никогда не злился и не ругался, если кто-то брался выполнять его работу. Черт! Да когда начинал валить снег, готов спорить, Арке мог бы встать на колени и поблагодарить Бога, что тот послал нам этого парня. а р к и уже перевалило за шестьдесят.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 А потом парень связался с Ширли. На работе полицейским оператором средств коммуникации Пастернак. К весне н е т все больше и больше времени проводил в ее маленьком закутке со всеми телефонами. Туг — телефонное устройство для глухих. Карты местонахождения патрульных, так н а з ы в а е м о й Д-картой, и компьютером — мозговым центром этого маленького, но живущего очень напряженной жизнью мирка.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 Мы же все держали в голове его отца, понимаете? Ширли, Арки, я и другие патрульные, с которыми Кертис Уилкокс прослужил более двадцати лет. Говорить можно не только вслух. Иногда это никакого значения и не имеет. Человек просто должен отличать главное от второстепенного. Скрывшись из его поля зрения, я, впрочем, остановился. Постоял, послушал. В той же комнате Ширли стояла у окна с чашкой кофе в руке. Смотрела на меня, как и Фил Кандлтон, недавно закончивший смену и уже переодевшийся в гражданское. В коммуникационном центре затрещало радио. Это — Стэтлер, это двенадцатый! — произнес мужской голос. Радио искажает голоса, но своих я по-прежнему узнавал. На связь вышел Эдди Джейкобиу. — Стэтлер слушает. — Говорите, — ответил н е т Совершенно спокойно. Если и боялся ответственности, которая легла на его плечи, то голосом себя не выдал. — Стэтлер, у меня Volkswagen Jetta, номер 140739, Фокстрот, это Пенсильвания. Стоим на дороге 99. Мне нужен 1028. Прием. Ширли рванулась через комнату. Кофе выплеснулся из чашки ей на руку. Я взял ее за локоть, остановил. Эдди Джейкобю находился на сельской дороге. Он только что остановил водителя Джетты за какое-то правонарушение. Скорее всего, за превышение скорости. И ему хотелось знать, что известно как об автомобиле, так и о его владельце. Хотелось знать, потому что он... собирался покинуть патрульную машину и подойти к Джетте. Хотелось знать, потому что он мог подставиться под пулю сегодня, как и в любой другой день. Не в угоне ли Джетта? Не попадало ли в аварию в последние шесть месяцев? Есть ли у водителя судимости? Убил он кого-нибудь? Ограбил? Изнасиловал? Не ч и с л и т с я ли за ним неоплаченные штрафы за неправильную парковку?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 Есть дочь на выданье, возможно, на далекие холмы а г а я Только всего этого он в тот момент не видел, потому что полностью сосредоточил внимание на стоящее на обочине джетти. Водителя он тоже не видел, только силуэт за с т е к л о И кто он, этот водитель? Богач, бедняк, нищий, вор? На этот вопрос ответил н е т д в е н а д ц а т ы й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 Эдди хотел знать, имел ли право водитель Джетты садиться за руль, закончился ли срок последнего наложенного на него взыскания. Э — Э-э-э... — Нед вглядывался в белые буквы на синем экране. — Ответ перед тобой, парень. Неужто ты не видишь? Я затаил дыхание. — Да, д в е н а д т ы й Водительское удостоверение возвращено ему три месяца назад. Я выдохнул. Рядом со мной выдохнула Ширли, и Эдди получил хорошие новости. Фрейди имел право управлять автомобилем, следовательно, не проявит особой агрессивности. За это говорила наша многолетняя практика. — Двенадцатый идет на контакт. Принято? — Принято. Двенадцатый идет на контакт. Остаюсь на связи, — ответил Нед. Я услышал щелчок и глубокий выдох облегчения.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 В переводе на язык штатских это означало проверка документов. Но патрульному г о в о р и л а что водитель в девяти случаях из десяти нарушил правила. В голосе Неда прорывалось волнение. «Ну что с того?» Теперь он имел полное право дать волю чувствам. «Он остановил джету на дороге девяносто девять. Я передал запрошенную информацию». «Расскажи подробнее», — попросила ш е р л и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 в тот год, когда он поступил на службу в полицию. Им Кертиса заменял он, Неду — мы. Как-то в апреле он появился в расположении роты, сияя как медный таз. Улыбаясь, н е т еще больше молодел, становился еще красивее. Но я, помнится, подумал, что мы все становимся моложе и красивее, если улыбаемся от души и действительно счастливы.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 Как-то не замечалось, пока он не позволил себе улыбнуться. Он вышел на середину комнаты, и все разговоры стихли. В руке он держал бумагу с золотым гербом наверху. у п и т с б у р г Обеими руками он поднял бумагу над головой, словно олимпийскую медаль. «Меня приняли в п и т с б у р г с к и й университет и дали мне стипендию, практически полностью покрывающую оплату обучения».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 Место спокойное, но все же не кладбище. Загорелся дом в Погус-Сити. Этот городишко такой же сити, как я, эрцгерцог Фердинанд. На дороге двадцать перевернулась повозка амишей. Амиши д е р ж и т с я обособленно, но в таких случаях от помощи не отказываются. Лошадь не пострадала, а это главное.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 Тони Скундист обратился ко мне с таким предложением, следовательно, тогда видел в этом какой-то смысл, но нынче точно не вижу. Где-то в шесть вечера я вышел покурить. Для этого у нас есть специальная скамья у автомобильной стоянки. С нее открывается совсем неплохой вид. н е т Уилкокс сидел на скамье,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 мысль. Нет, ненормально. И по интонации я понял, что он очень обижен. Что-то его крепко мучило, не давало покоя. Я курили молчал. На дальней стороне автостоянки стояли деревянные постройки, которые давно следовало или подновить, или снести. Раньше в них хранилась разнообразная дорожная техника округа с т т л е р грейдеры,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 Он рассмеялся. «Не сказала». Закричала, словно только что выиграла в телевикторине поездку на Бермуды. А потом заплакала. Над повернулся ко мне. Слезы на щеках высохли, но глаза заметно покраснели. И выглядел он куда моложе своих в о с д т и На лице сверкнула короткая улыбка. «Конечно, она очень обрадовалась». Как и м а л е н ь к и е д ж и как и вы. Ширли поцеловала меня. У меня по коже пробежали мурашки. Я рассмеялся, подумав, что мурашки пробежали и по коже Ширли. Он ей, конечно, нравился. Парень-то симпатичный. И мысль сыграть роль миссис Робинсон вполне могла прийти ей в голову. Не обязательно приходила, но могла. Ее муж уже двадцать лет как пропал из виду.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 Старался выглядеть настоящим мужчиной. Уж не знаю, что это означало для восемнадцатилетнего парнишки. и н е т не надо!» Он яростно замотал головой. «Если есть Бог, тогда должна быть причина!» Он смотрел в землю. Моя рука все еще лежала у него на спине, и я чувствовал, как она поднимается и опускается,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 Белое небо обещало снежную зиму. В моем сне я всегда находил другую собаку, не десять фунтов, и всякий раз испытывал безмерное облегчение, до той секунды, как просыпался. Подумав о десяти фунтах, я вспомнил нашего пса-талисмана давних времен. Его назвали мистер Дилан в честь шерифа из телесериала, сыгранного Джеймсом Арнесом. Хороший был пес. Мне знакомо это чувство, н е т п р а в д а Он с надеждой посмотрел на меня. «Да. И со временем оно уходит. Поверь мне, уходит. Но он был твоим отцом, не одноклассником или соседом. Возможно, этот сон будет тебе снится и следующий год».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 что ничего не знаю насчет причин, только насчет цепочек событий, как они формируются звено за звеном, из ничего, как вплетаются в уже существующий мир. Иногда можно ухватиться за такую вот ц е п и, воспользовавшись ею, вытянуть себя из темноты. Но по большей части в них запутывается. Если просто запутывается, считай, что повезло. Если же цепи становятся удавками, то нет. И тут я заметил, что опять смотрю через автостоянку на гараж Б. Смотрю и думаю, если с умом воспользоваться тем, что стоит под его крышей, Нед Уилкокс, возможно, привыкнет жить без отца. Люди привыкают практически ко всему. Полагаю, это главный закон нашей жизни. И, конечно же, главный кошмар. Сэнди? — О чем вы думаете? — Я думаю, ты обратился не по адресу. Я многое знаю насчет работы, надежды, как отправить какого-нибудь психа навстречу с ЗПД. Он улыбнулся. В патрульном взводе ДАЗПД все говорили очень серьезно, словно речь шла об одном из подразделений сил охраны правопорядка. На самом деле э т о аббревиатура —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 Много времени т е г ю не потребовалось, и вернулся он с хорошими новостями. Потом я переговорил с Ширли, очень порадовав ее. Она благоволила и к отцу, а уж сына просто обожала. И когда н е т во второй половине дня пришел на нашу базу, я спросил, не хотел бы он провести лето, обучаясь работе диспетчера и получая за это приличные деньги, вместо того, чтобы слушать стоны и вопли Тома,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 и победно их вскинул, крикнул. «Да — Да! Ширли согласилась взять тебя в ученики, и ты п о л у ч и л официальное разрешение от Батлера. Махать лопатой, как для Макланахана, тебе не придется, но... На этот раз он бросился мне на шею, радостно смеясь и, должен отметить, мне понравилось. К такому я мог бы и привыкнуть. Обернувшись, Он увидел Ширли, которая стояла между двумя патрульными, х а д и Ройером и Джорджем Станковски. В серой форме все трое выглядели очень уж серьезными. х а д и и Джордж еще и надели форменные шляпы, отчего их рост увеличился чуть ли не до девяти футов. — Вы не возражаете? — спросил н е т Ширли. — Правда? — Я научу тебя всему, что знаю. — ответила Ширли. «Да?» — спросил х а д и «И что он будет делать после первой недели?» Ширли ткнула его локтем. Удар пришелся чуть повыше рукоятки беретты и достиг цели. Хадди картинно воскликнул «Ох!» и пошатнулся. «Я тут для тебя кое-что приготовил», — сказал Джордж очень спокойно, с добродушной улыбкой. Одну руку он держал за спиной. «Что?» — чуть нервно спросил Нед, хотя на лице по-прежнему сияла радостная улыбка. За спиной Джорджа, Ширли и х а д и начали собираться другие патрульные. — Только терять это нельзя, — добавил Хадди назидательным тоном, очень серьезно. — Что это? Что? — в голосе Неда д о б а в и л а с ь нервозности. Рука Джорджа появилась из-за спины с маленькой белой коробочкой. Он протянул ее юноше.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 — Новые весельчаки! — говорил он. — Вот уж шутка так шутка! Он улыбался, но я подумал, что он вот-вот расплачется. Внешне это ничем не проявлялось, но слезы могли палиться в любой момент. Думаю, Ширли Пастернак тоже это почувствовала. И когда парнишка извинился, сказав, что ему надо в туалет, я догадался. Ему нужно время прийти в себя. Убедиться, что происходящее с ним — неочередной сон. Иногда, когда все идет наперекосяк, мы получаем больше помощи, чем надеялись. Но случается, что ее не хватает. Благодаря Неду о том Лите и у нас остались наилучшие воспоминания. Он нам нравился, и ему нравилось быть с нами, особенно часы, проводимые в коммуникационном центре.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 Она быстро перехватила бразды правления, но успела обнять его и поцеловать, прежде чем занять п о к и н у т о е им к р е с л о Никто не погиб, никто не получил серьезных травм, а мистер Иисус Пенис отправился в психиатрическое отделение с Цитлеровской мемориальной больницы для освидетельствования. То был единственный раз, когда н е т дал маху. но он не стал зацикливаться на случившемся, наоборот, сделал соответствующие выводы. А в целом его прогресс впечатлял. Ширли с удовольствием учила его. Удивляться не приходилось. Она и раньше проявляла желание поделиться с ним премудростями своей работы, рискуя вылететь со службы, потому что официального разрешения ей никто не давал. Она знала, что все знали, что н Не собирается работать в полиции. Во всяком случае, он об этом даже не заикался, но Ширли это не волновало. Тем более, что ему нравился ритм нашей жизни. Нравилось н е с п а д а ю щ е е напряжение. Он от него как бы подзаряжался. а его единственном промахе я уже написал, и, по-моему, это только пошло Неду на пользу. Он окончательно уразумел. что работа — не компьютерная игра, что по его электронной доске движутся реальные люди. И если бы с Питцбургским университетом не сложилось, кто знает. Он ведь уже превзошел Мэтта Бобицки, й предшественника Ширли. В начале июля, прошел год со смерти его отца, парнишка подошел ко мне, чтобы спросить о гараже «Б». А дверной косяк постучали —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 не реже трех раз в неделю но пока жара и влажность вышибали из тебя пот как только ты выходил из помещения где я прохладу поддерживал кондиционер два резиновых ведра стояли перед воротами гаража б одно с мыльным раствором второе с чистой водой из одного торчала ручка швабры фил к а н д л т о н сидевший на скамье для курильщиков понимающе взглянул на меня когда мы проходили мимо. «Я мыл окна», — объяснял н е т а когда закончил, решил вылить воду на свалку». Он показал на пустое пространство между гаражами «Б» и «В», где лежали пара ржавеющих ножей бульдозера, несколько старых тракторных покрышек, доросли да сорняки. Потом решил протереть окна гаражей, прежде чем вылить воду. В гараже «В» окна были очень грязные — а вот в гараже «Б» практически чистые. Меня это не удивило. В маленькие окошки, которые тянулись вдоль фронтона гаража «Б», заглядывали два, а то и три поколения патрульных, от Джеки О'Хара до Эдди Джейкоби. Я помнил, как они стояли у сдвижных ворот, будто дети, на выставке после какого-то особо интересного экспоната. Шерли тоже стояла, как и ее предшественник, м э д Бобицкий. — Подойдите ближе, дорогие, и увидите живого крокодила. Обратите внимание на его зубы, какие они блестящие. Отец Неда однажды вошел внутрь с веревкой, завязанной на поясе. — Я тоже бывал в гараже. — х а д и разумеется, и Тони Скундист, наш прежний сержант. К тому времени, когда н е т получил официальное разрешение на работу в патрульном взводе «Д», Тони уже четыре года жил в заведении, где о стариках заботились, как о малых детях. Многие из нас побывали в гараже «Б». Не потому, что хотели. Просто время от времени приходилось. Кертис Уилкокса и Тони Скундист стали главными исследователями роудмастера, и именно Керт повесил в гараже термометр с большими числами. чтобы мы могли видеть его показания снаружи. Для этого следовало лишь прижаться лбом к одной из стеклянных панелей, которые тянулись на высоте пяти с половиной футов, и с двух сторон приложить к вискам руки, чтобы отсечь дневной свет. До появления сына Кертиса другим способом окна гаража «Б» не чистили. Хватало лбов тех, кто прижимался к стеклам, чтобы посмотреть на живого крокодила. Или, если ближе к делу, но укрытый брезентом объект, который выглядел почти как восьмицилиндровый Бьюик. Брезентом укрыли его мы, как накрывает простыней труп. Только иной раз брезент сползал. Непонятно почему, но сползал. И трупа под ним не было. Посмотрите! Глаза у Неда горели, как у маленького мальчишки, увидевшего что-то удивительное. Какой отличный старый автомобиль! даже лучше отцовского Беллера. Беллер – одна из основных моделей Chevrolet, выпускаемая с 1949 года. В 1965, 1969 и 1971-1974 годах принадлежала к числу автомобилей самого массового спроса. Это Бьюик, судя по радиаторной решетке и в форме воздухозаборников. Должна быть модель середины 50-х. Согласно Тони Скундисту, Кертису Уилкоксу и Энису Раферти, это была модель 1954 года. С этой модели срисован советский зим. Почти 5 4 Потому что при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что это не модель 1954 года, и не Бьюик, и вообще не автомобиль. а что-то еще, как мы говорили в дни моей далекой юности. Аннет все трещал, как пулемет. И он в прекрасном состоянии, и это видно даже отсюда. Все так странно, Сэнди. Я заглянул внутрь и увидел что-то, укрытое брезентом. Начал мыть окна. Потом раздался какой-то звук. Вернее, два звука. Сначала что-то зашуршало, потом упало. Брезент соскользнул с автомобиля, пока я мыл окна. Словно автомобиль хотел повидаться со мной. И это тоже более чем странно. Странно, согласен с тобой. Я прислонился лбом к стеклу, как прислонялся десятки раз, ладонями прикрыв глаза от дневного света. Да, стоявший внутри объект выглядел почти как Бьюик, это точно, и находился в прекрасном состоянии, как и отметил парнишка. Эта знаменитая радиаторная решетка смотрела на меня, как пасть хромированного крокодила. Шины с белыми боковинами, выступающие из корпуса крылья задних колес. — Ты, крошка, слишком крут для школы, — помнится, говорили мы. В полумраке гаража «Б» он выглядел черным, на самом деле был темно-синим. Бьюики модели Роудмастер 1954 года красили в том числе и в темно-синий цвет. Скундист проверял, но при этом определенно использовалась другая краска. Это на ощупь казалось чешуйчатой. — Там сейсмоопасная зона! — раздался голос Кертиса у и л к а к с а Я подпрыгнул. Уже год как мертвый или нет, говорил он мне прямо в ухо. — Что с вами? — спросил н е т Вы словно увидели призрака. — Услышал. Едва не ответил я, но с языка слетело другое слово. — Ничего. — Вы уверены? Вы подпрыгнули? — Наверное, гусь прошел по моей могиле. Я в порядке. — Так откуда взялся этот автомобиль? Кому он принадлежит? Ну и вопросик он задал. — Не знаю, — честно ответил я. — А почему он стоит в темном гараже? Черт! Если бы у меня был такой красавец, да еще на ходу, я бы никогда не держал его в грязном старом сарае. Тут его осенило. — Это автомобиль преступника! Вещественное доказательство по какому-то делу. — Считай, что так. Задержан за кражу. Так мы во всяком случае говорили между собой. Не слишком убедительное объяснение, но, как однажды заметил Кертис, чтобы повесить шляпу, нужен всего один гвоздь. — Кражу чего? — Бензина на сумму в семь долларов. Я не мог заставить себя сказать, кто закачивал в бак этот бензин. — 7 долларов? Всего-то? — Ну, — ответил я, — чтобы повесить шляпу, нужен всего один гвоздь. он в недоумении смотрел на меня я молча на него а можно войти спросил он взглянуть поближе я снова прижался лбом к стеклу увидел показания термометра висевшего на потолочной балке круглого и бесстрастного как лик луны тони скундист купил его в магазине реальная цена в сттлере заплатив из собственного кармана а не израсходного фонда патрульного взвода Д. И отец Недо повесил его на балку, как шляпу на гвоздь. И хотя там, где мы стояли, температура зашкаливала за 85, 29,5 градусов. И все знают, что в непроветриваемых сараях в жаркий день она всегда выше, чем на улице. Большая красная стрелка термометра расположилась аккурат между пятёрками числа 55. двенадцать, восемь градуса не сейчас ответил я почему потом словно поняв что он слишком уж нетерпелив даже на зойилев нет спросил уже мягче почему мы не можем войти в гараж прямо сейчас потому что это опасно он несколько секунд смотрел на меня любопытство сошло с его лица Вновь я увидел того же мальчишку, что и в день, когда он получил письмо из п и т с б у р г с к о г о университета. Мальчишку, сидевшего на скамье для курильщиков с к о т я щ и м и с я по щекам слезами, хотевшего знать то же, что и каждый мальчишка, когда у него внезапно отнимают самое дорогое. Почему это происходит? Почему это происходит со мной? Есть для этого причина, Или все решает некое рулеточное колесо? Или в этом есть какой-то смысл? Что я должен делать? Если смысла нет, как мне это вынести? — Это связано с моим отцом? — спросил он. — Это автомобиль моего отца? Его интуиция пугала. — Нет, он видел не автомобиль своего отца. Как такое могло быть, если в гараже «Б» стоял совсем не автомобиль? И все же это был автомобиль его отца. И мой. Хадди Ройера. Тонис Кундиста. Эниса Раферти. Возможно, прежде всего, Эниса Раферти. С Энисом в этом смысле мы сравняться не могли. Да и не хотели. н е т спросил, кому принадлежал этот автомобиль, И я полагаю, правильный ответ тут один — патрульному взводу «Д» Дорожной полиции штата Пенсильвания. Он принадлежал всем патрульным, бывшим и нынешним, которые знали, что находится в гараже «Б». Но большую часть тех лет, что Бьюик простоял в гараже, им занимались Тони и отец Неда. Они были его кураторами, главными исследователями роудмастера. — Нельзя сказать, что он принадлежал твоему отцу. — Похоже, я слишком долго колебался. — Но он о нем знал. — А что тут можно знать? Мама тоже знала? — Об этом не знал никто, кроме нас. — Вы хотите сказать патрульного взвода «Д»? — Да. — И так должно быть и дальше. Сигарета по-прежнему дымилась в моей руке. Я и не помнил, когда успел закурить. Бросил на асфальт, растоптал. «Это наше внутреннее дело», — я глубоко вздохнул. «Но если ты хочешь об этом знать, я тебе расскажу. Ты теперь один из нас, можно сказать, почти на службе. Ты даже сможешь войти в гараж и посмотреть». «Когда?» «Когда поднимется температура». «Я не понимаю». «При чем здесь температура?» «Сегодня я заканчиваю в три», — ответил я и указал на скамью для курильщиков. «Встретимся там, если не начнется дождь. Если начнется, сможем поговорить наверху или в закусочной «Кантри Уэй» на случай, что ты проголодаешься. Думаю, твой отец согласился бы со мной, что ты должен все знать». «Хотел бы он этого». Тогда я не имел ни малейшего понятия. Однако меня так и распирало от желания рассказать, что указывало то ли на интуицию, то ли на приказ свыше. Я не религиозный человек, но верю, что такое возможно. И я подумал о стариках, которые говорили. Или умрет, или вылечится. Любопытство до добра не доведет. Но все-таки это не порог, а потому его надо удовлетворять. знание приносило удовлетворенность. По моему личному опыту редко. Но я не хотел, чтобы в сентябре н е т уезжал в Питтсбург в таком же настроении, как в июле, когда свойственная ему солнечная улыбка вспыхивала лишь изредка, словно не до конца вкрученная лампочка. Я подумал, что он имеет право знать о некоторых вещах. Я понимал, что всех ответов у меня нет, Но какими-то мог с ним поделиться. И хотел поделиться, несмотря на риск. — Сейсмоопасная зона, — сказал мне в ухо Кертис Уилкокс. — Там сейсмоопасная зона, так что будь осторожен. — Гусь опять прошел по вашей могиле, Сэнди? — спросил меня н е т Если и прошел, то не гусь. Теперь я это понял, — ответил я.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 я собираюсь рассказать неду о б ю и к е который мы держим в том гараже я глянул на гараж б по другую сторону автостоянки если он решит позвонить людям в белых халатах потому что у сержанта патрульного взвода д съехала крыша ты сможешь подтвердить мои слова в конце концов ты при этом присутствовал улыбка сползла с лица арки его вьющиеся седые волосы поднимающимся ветром, разметала во все стороны. «Думаешь, это хорошая идея, сержант?» «Любопытство до добра не доведет», — ответил я, — «но...» «Все-таки это не порог», — закончила за меня фразу, подошедшая Ширли. «В разумных пределах, как говорил патрульный Кертис Уилкокс. Могу я составить вам компанию? Или у нас сегодня мужской клуб?»